Глава седьмая. Я оставил машины и Волгу, сохраненные в паре домов от неприметного двухэтажного здания в Алынкинской деревне, и пошел дворами. Подступающий мрак декабрьской вечера, темный кирпич стен вокруг, хриплые крики за углом, похоже, парочки местных не терпелось выяснить отношения кулаками. Насквозь пропитавший воздух запах дешевого табака, дым и машинного масла. Редкие фонари, из которых половина вообще не работала, а вторая светила так тускло, что можно было запросто сломать ногу в одной из бесконечных ям и выбоин на асфальте. Положить его здесь положили, похоже, ещё до моего рождения, но с тех пор так ни разу не ремонтировали. Рабочий квартал на окраине столицы, да ещё и вечером в пятницу уж точно не самое уютное место для прогулки. Но я всё равно чувствовал себя, пожалуй, почти в безопасности. Места мне не страшны. А наёмники или бандари пролетарии с глушилками уж точно не станут охотиться на наследника дворянского рода здесь, на задворках. Скорее уж здесь всем на меня плевать. Кое-как проскочил в тени мимо болтавших о чём-то под козырьком парни в грязных робах и чуду не попавшись на зубок здоровенной лохматой собаки на цепи, я наконец добрался до места и пробрался в мастерскую не через главный ход, как обычно, а через чёрное, которым наверняка знали даже не все работяги. К счастью, оказалось не заперто. Судя по бечётному количеству окурков у двери, Настасья на брате нередко бегала сюда посмотреть по пиросам или самокруткам. Запах до сих пор держался, значит, последний раз выходили совсем недавно. Может, кто-то ещё внутри остался поработать сверхурочно. Сама Настасья, конечно же, каждый день куритила гаки до поздна. Кажется, иногда даже спала прямо здесь в мастерской, забившись под одеяло в подсобке с работающим на полную катушку радиатором. Дека Борещенко успел понацено вступить свои права, и погода стояла скорее осенняя. Но ночью в здоровенном и кое-как отапливаемом помещении наверняка уже были холодные дождюти. Осторожно прикрыл за собой дверь, я прошел через что-то вроде короткого и широкого коридора. За дверью слева располагалась раздевалка, и, кажется, даже душевая. За ней вход в подсобку, и только потом начиналась собственно мастерская — огромное помещение почти квадратной формы. По сравнению с моим прошлым визитом сюда внутри стало явно светлее. Похоже, настасья все-таки не пожадничала и заказала дополнительные лампы. Но на всю площадь не хватило даже их, так что я мог спокойно расположиться в тени у подсобки, оставаясь незамеченным и наблюдать. Мастерская запросто бы вместила и десяток машин, однако сейчас тут находилось только одна, точнее, пока ещё остов-скелет машины, а броши даже не половины внешних деталей. Под новый проект Насте удалось неведомо где раздобыть двигатель от Мерседеса, старой модели, произвстой ещё 50-ых годов. 3-литровая рядная шестёрка выдавала при толковой настройке 200 с небольшим лошадиных сил. Не самый могучий эмбецозный мотор, но и на него нашёлся свой покупатель. Отец одного из бывших однокашников по Александровскому лицейу хотел получить что-то стильное, современное, умеренное, экономичное, практичное, надежное, непременно отечественной сборки и за разумные деньги. На тот момент мы с Анастасией не купались в заказах, так что взялись без особых раздумий. Машина одним махом сожрала три четверти всего заложенного бюджета, зато и появилась на свет буквально из ничего за какие-то две с половиной недели. Конечно, еще много предстояло сделать: поставить коробку, оформить салон, доделать кузов, прикрутить колеса. В конце концов, но многое уже было позади. Я даже мог кое-как разглядеть наваренный на решетку радиатора хромированный значок, стилизованные чуть наложенные друг на друга буквы М и Г. Мастерские Игорь Чекова. Настасия скрылась под капотом чуть ли не целиком. Из угла у подсобки я имел удовольствие наблюдать только ноги и тазобедренную композицию, как сказал бы Богдан. Рабочая куртка висела на полоткрытой двери. Видимо, дева-конструкторы так распалилась, что ей даже стало жарко. Любовь к работе грела на Стасе лучше любой печки, а может, тепло дарила музыка. Их проигрыватели на верстаке доносились бодрые аккорды хард-рока, какие-то очередные моды британцев или парней штатов. В последнее время следить за музыкальными новинками категорически не хватало времени. Кто-то выкрутил громкость до упора, и надорывающийся динамик прибавлял перегруженным гитарам хрипа и злости. Но Настасью это, похоже, совершенно не беспокоило, скорее наоборот. Она даже пританцевала на месте, одними ногами не отрываясь от мотора. Смотрелось это забавно, но одновременно и довольно симпатично. Во всяком случае, просто стоять и смотреть я уже не мог, да и не хотел. Когда я подкрался и положил руки Настасье на бедра, она завижила и подпрыгнула. Если не на высоту собственного роста, то наполовину уж точно. Развернулась в воздухе и едва не заехав мне локтем в лицо, отпрянула, уселась на крыло машины, причём так, что её ноги оказались от меня по сторонам, самый раз, чтобы обхватить. Добрый вечер, Настасья Архиповна, улыбнулся я. Смотрю ты рада меня видеть. Дать фона тебя в благородие напугал. Настасья бесцеремонно толкнула меня в грудь, оставив на пальто отпечаток ладони. Спрыгнула с машины, сердито посмотрела из-под лобби и только потом улыбнулась. Ты как пробрался-то? поинтересовалась она. Я тебя даже не видела. Там, я махнул рукой в сторону подсобки. Полюбовался тобой немного. Полюбовался он. У меня чуть сердце наружу не выпрыгнуло. Сам знаешь, что по вечерам всякие ходят, а у меня дверь открыта. Настя покачала головой. А если бы я тебе ключом в лоб дала? Ну, если бы дала, то так мне и надо, я пожал плечами. А дверь закрывай, ты мне живая нужна. Не учи, учёный. Настасья смущённо хихикнула и высунула язык. Ладно, чай пить будешь или опять позовёшь меня в высшие светах мурять? "Чай", рассмеялся я. Хватит из нас пока высшего света. Да вообще бы туда больше не ходила. Настасья сердито сверкнула глазами и прибавила уже тише. Я тебя бы не пустила. Знаешь, как я волновалась? Я неопределённо покачал головой. Похоже, Настасья до сих пор почему-то винила себя, что ударила вниз, вместо того чтобы броситься ко мне. На обсуждать события во дворце Юсупова я отказался на отрез, так что ей пришлось довольствоваться тем, что написали в газетах, которые, видимо, на этот раз пережали крепче обычного. Даже скандальный вечерний петербург отделался весьма водянистой и распухчатой статьей про суматоху и стрельбу на приеме. Видимо, на этот раз Ленину редакцию навестил кто-то куда серьезнее меня. Не дождавшись ответа, Настасья снова смирила меня недовольным взглядом, покачала головой и зашагала к подсобке. откнула в розетку чайник и принялась раскладывать по столу чашки, нарезанную и оставленную кем-то булку, колбасу, печенье из коробки. Что-то в ней изменилось. Не то, что я уже и так мог наблюдать, другое, тонкое и неуловимое. Хмм, нет. Темпераменты и ферменное колючесть никуда не делись, и всё же Настасья теперь казалась куда спокойнее, не мягче, скорее просто взрослее, увереннее, серьёзнее. Ему только догадываться, чего и стоит держать в руках свою бригаду, в которой были мужики вдвое старше неё самой. Конечно, одно упоминание моего имени могло решить многие вопросы, но уж точно не превратилось в универсальную палочку-выручалочку. Как ты тут? спросил я, закидывая в кружку пару кусков сахара. Да так в благородие по-разному. Похоже, моё появление, может и воспоминание о стрельбе во дворце, всколыхнуло в Анастасии что-то, о чём она не желала вспоминать. И мне, конечно, не хотелось дёргать её без надобности. Но я пришёл в мастерскую вовсе не проверить, как идут дела с машиной. Не обсудить покупку нового сварочного станка взамен сгоревшего или аренду мастерской, и даже не ради пары шикарных ног её хозяйки. Мне нужны были ответы, хоть какие-то. "Насть, осторожно начал я. А тебе приходилось слышать о народовольцах?" Настя отвела глаза в сторону и принялась разглядывать чайник, будто ты её взглядом каким-то чудом мог закипить быстрее. Мой вопрос, что ли, застал её в расплох, то ли казался просто неприятным. Я не собирался давить. Просто сидел и ждал, пока она заговорит. Слышала, как про них не слышать. Настасья пододвинула себе чайник с заваркой. Говорят, это они тогда, нового дворца. И кто-то говорит слишком много. Если уж даже вчерашняя крепостная знает или, по крайней мере, догадывается, что к чему. Газеты, разумеется, молчали, но информация просочилась по другим каналам, разлетелась по столице, а может, и ещё дальше. Хриплыны наверняка был бы доволен. Не знаю, На всякий случай соврал я. Вообще ничего в этом не понимаю, поэтому и спрашиваю, кто они вообще такие. Ну, социал-демократы, радикалы. Голос Настасии звучал неуверенно. Похоже, она сама не очень-то понимала значение слов, которые произносит. Поэтому их запретили. Кто запретил? Правительство. Настасья вдруг заговорила еще тише. Государни и императрица. Кошечки не, благороди. Брюсса вдруг скользнуло ко мне по столу, едва не подпрыгнув. За ним поехала и чашка, в которой Настасья тут же принялась остервенело лить не успевший толком вскипеть воду. Не хочешь говорить? мягко спросил я. Почему? Да потому что. Чайник громыхнул по столу, щедро плеснув из носика на скатерть. Тебе за это ничего не будет, а меня за одни разговоры эти. Вместо слов Настасья вдруг сделала страшное лицо и провела себе пальцем по горлу. Чик. Не придумывай, проворчал я. Никто тебя не тронет. Тронуть может и не тронут, с явнения охоты признала Настасья. А спросить за каждое слово могут. Вон недавно у Синки механика брата прямо с завода забрали. Чёрная Волга приехала и всё, поминай, как звали. Говорят, у него какую-то эту, как её, гитацию нашли. Агитацию, автоматически поправил я. Чёрная Волга. Похоже, люди багрятёны ещё не разучились работать быстро и беспощадно. Только с теми ли они боролись? Потом ещё аресты были, вполголос продолжила Настасья. Домой приходили, даже к нашему из мастерской на той неделе. Правда, не забрали, проверяли только. А сюда? Сюда нет. Нам тут этих народу войцов твоих не нужно, будто без них дел никаких нету. Машину под Новый год сдавать, а ещё редуктор ставить надо. Настасья явно старалась перевести тему. Работы не в проворот в Богороде. Насть, послушай, Я чуть подался вперёд. Чего ты боишься? Думаешь, я тебя сдам, что ли? Нет, нет, ну чего ты? Настасья обхватила мои ладони беими руками. Просто страшно, понимаешь, одни беды от этих разговоров. Даже Иван Тимофеевич и тот, ой. Видимо, этого она мне рассказывать не собиралась. Не бойся, я улыбнулся, чуть понизил голос. Что за Иван Тимофеевич такой? Настасья посмотрела на меня осторожно и сердито. Ну, видимо, сообразила, что я не отстану, и всё-таки продолжила. Руку у него в станок затянула на заводе, так порезала, что еле живой остался. Должен был пенсию получить по увечью, не дали. Настасья чуть нахмурилась. Хозяин комиссию собрал какую-то, решили, дескать, сам виноват. Комиссию, проворчал я. Надо было в суд идти. Да толку от судов этих. Может, побоялся просто, не знаю. Настасья пожал плечами. Сам не рассказывала, а я спрашивать не стала. Говорит мне семью кормить, внуков растить надо, а не по поверенным бегать. Но я его к себе и взяла. Ты же не против благородия? Сама решай, улыбнулся я. Ты тут хозяйка. Так я и решила вот. У него, конечно, всего два пальца с права осталось. Работает медленно, зато токарь от бога. Где такого найдешь? Я молча кивнул. История Ивана Тимофеевича как будто закончилась хорошо, но все равно оставила внутри какой-то мутный осадок. Словно я увидел край шиктой второй половины картинки, которую рисовал мне дед, а скорее даже её оборотную сторону, и выглядела она совсем не радужно. Так вот, благородие, снова заговорила Настасья. К Ивану Тимофеевичу потом ещё приходили парни какие-то, звали на сбор какой-то, рассказать, как хозяин завода его без пенсии оставил, то и кон их пошло куда подальше. Почему? говорит врет один. Настасья покачал головой. Что на заводе только без руки останешься, а с этими свяжешься без головы будешь. Весьма вероятно, пример Хриплова и его шайки тому подтверждение. Понятно, вздохнул я. А ты сама как думаешь? Про что? Ну, про парней этих. Я потёр усы, успевши чуть зарасти подбородок. Про народовластие. А я в благородие никак не думаю. Терпение Настасьи явно подходило к концу. По мне так ни во власти совсем дело ов людях. А люди разные бывают, и из простых, и из благородных. Есть вроде тебя хорошие стаки, чув, ни совести, ни силы Настасхи нет, только имя и денег полные карманы. Настасхи поморщилась, будто вспомнила что-то особенно неприятное. Вроде графья, она умеет не девки, домошены. Я встречал, да чего уж там, еще полгода назад я и сам был таким же, бестолковым, недорослым, убежденным, что мир вращается вокруг него. Ладно, прости. Я наклочил подрагивающий от гнева руку своей. Насть. Что, Насть? Зелёные глаза выстрелили две молнии. Моё дело мастерская, а хочешь в политике заниматься? Так занимайся в благороде. Ты у нас знатная, может, кто и послушает. Знатной? Хм. Ничего, Насть. Я осторожно стиснул тонкие тёплые пальцы. Скоро ты сама будешь знатная. Закончишь университет, получишь чин по двенадцатому классу, а может, и по десятому даже. Да что мне благородие, отмахнулась Настасья. Всё равно оно не то. Да почему же? Я чуть подался вперёд. Если поступишь на службу, получишь по выслуге девятый класс, а это уже потомственная дворянка. Потомственная не потомственная, разная у нас с тобой жизнь выйдет в благородие. Только что передо мной сидела грозная валькирия, готовая буквально сжечь меня взглядом, и вдруг потухла, разом в одно мгновение, как свечка, на которую дунул ветер. Похоже, я сам того не желая, уколол её в больное место. Настя, я, да не надо благородие. Настасья печально улыбнулась и погладила меня по руке. Всё равно не поймёшь. А ты покажи. Мысль, зародившаяся мгновение назад, превратилась в идею, и сразу из идеи в план, пока ещё смутный, неясный, но почему бы и нет. Это как? Настасья чуть отодвинулась и даже попыталась освободиться из моей хватки. А у тебя глаза какие-то Ты чего задумал? Нормально у меня глаза, усмехнулся я. Просто подумал. Ну как ты же ты без меня отдыхаешь, развлекаешься, ходишь на танцы? Ну, бывает, что и хожу. Отлично. Я отодвинул кружкой поднялся из-за стола. Вот их и показывать.